Глава 55. Объяснительная записка о пленении гвардии полковника Степко Александра Васильевича. 14 и 15 мая 1942 года 4-я гвардейская стрелковая дивизия сдала боевые позиции и ушла в тыл на формирование. Из состава дивизии 3-й гвардейский стрелковый полк, которым я командовал, был оставлен на позициях по случаю отсутствия частей, для замены сроком на 3-4 дня, как мне это объяснил в рит командира дивизии полковник Бугачев. Я мол поступаю в распоряжение второй ударной армии. Прошла неделя, началась вторая неделя, а смены никакой не было. 30 мая 1942 года немцы окончательно сомкнули кольцо, и вторая ударная армия очутилась в полном окружении. Немцы продолжали сжимать кольцо, 4 июня 1942 года мой полк был сменен одним из полков 92-й стрелковой дивизии, номер полка не помню. Со своим третьим гвардейским стрелковым полком поступил в армейский резерв второй ударный, выполняя различные задания командующего по прикрытию отдельных направлений и отражению немецких атак. Вскоре кольцо было сжато примерно до радиуса 2-3 км. Продовольствия и боеприпасы ниоткуда не поступали. 20 июня командующий армии приказал собрать артиллеристов, так как артиллерия бездействовала по случаю отсутствия снарядов, и всех влить в состав моего полка. Таким образом, к вечеру 20 июня я получил около 600 человек бойцов и укомплектовал ими полк, доведя его до 800 штыков. Это была самая сильная часть в армии. В других соединениях, например, 46-й СД, 27 июня было около 80 штыков, аналогично и в других частях и соединениях. 21 июня мною был получен приказ командарма передать один из батальонов командиру 46-й СД, а с двумя батальонами продолжать составлять армейский резерв, что мною было выполнено, я направил командиру 46 дивизии первый батальон. 21 июня со стороны наших, прорвав немецкое кольцо, Прибыли шесть танков во главе с капитаном фамилию не знаю. Они привезли нам поздравления конфронта Мирецкого и его благодарность за мужество и стойкость. Но вслед за танками кольцо снова сомкнулось. Тогда штабом армии командиру 46-й СД и силами моего первого батальона было приказано совместно с танками сделать прорыв. Начались боевые действия. Вначале был успех, но потом батальон понес большие потери, а так и задохнулось. Утром 22 июня я получил приказ штаба армии передать в оперативное подчинение еще один батальон, а самому с одним батальоном оставаться в армейском резерве. К 10 часам утра третий батальон, переданный командиру 46-й дивизии полковнику Черному, уже перешел в наступление. К вечеру 22 июня прорыв был сделан. В этот прорыв вечером направились вереницы раненые, а также командиры за боеприпасами и продовольствием. Я начал просить у командующего разрешения отправиться к своим, с оставшимся со мной батальоном, чтобы прочно закрепить сделанный прорыв, но получил ответ, что там все обеспечено. «Вы будьте готовы действовать по моему сигналу», – сказал мне командарм. 23 июня в 10 часов утра немцы снова закрыли кольцо. К вечеру 23 июня я получил сигнал действовать, но эти действия ни к чему не привели. За 2-3 часа батальон был разбит, таким образом полк был уничтожен по частям, сил в армии больше не было. 24 июня по приказу члена военного совета армии дивизионного комиссара Зуева был создан отряд из командного состава, примерно около 300 человек, и поставлена задача ночным штурмом прорваться». Предварительно боевая техника, танки и другое было уничтожено путем подрыва. Командовал отрядом начальник первого отдела штаба армии, полковник, фамилию не помню. В этом штурме участвовал и я, но эта ночная атака не увенчалась успехом. Мы понесли большие потери, уцелели единицы. Я потерял около 15 командиров, в том числе комиссара Златкина. 25 июня встретил полковника Чернова, командира 46-й дивизии. Он мне сообщил, что было последнее совещание у члена военного совета армии Зуева, есть указание сверху оставшимся в живых выбираться мелкими группами, действовать партизанским способом. Я начал собирать своих. Собрал четыре человека командного состава, одного старшину и двух красноармейцев. Начали ползком пробираться через линию немецкой обороны. Но были обнаружены и встречены сильным перекрестным огнем. Потеряли убитыми двух красноармейцев и двух командиров, в том числе и адъютанта. Один был ранен. Отползли обратно, нашли пустой зод, забрались в него и решили держаться. К вечеру 25 июня кольцо было сжато на площади в полкилометра. По центру беспрерывно били минометы, продолжали бомбить немецкие пикировщики. Наш зод, находившийся в 50 метрах от немецкой линии, подвергался пулеметному огню и ручным гранатам. Сидели голодные, боеприпасов никаких не было. Вечером 27 июня снова пошли искать выход, но нарвались на немецкую засаду и были неожиданно пленены. В плену находился в городе Кальвария Литовская ССР с 10 июля 1942 года по 15 марта 1943 года в офицерском лагере военнопленных. С 15 марта по 19 июля 1943 года был в Маркпангау, Австрия. 19 июля 1943 года бежал, но был задержан и направлен в концлагерь Дахау, где пробыл с 1 сентября 1943 года по 29 апреля 1945 года. Освобожден американскими войсками. Бывший полковник-гвардейц вернулся на родину к жене и детям, спустя некоторое время, в течение которого госпроверка выясняла лояльность Александра Васильевича по отношению к советской власти. Госпроверка в те годы была непредсказуемой лотереей, могли тебя снова отправить в концлагерь, теперь уже в системе ГУЛАГа, могли полностью простить, вернув звание и членство в партии, могли решить твою судьбу и компромиссно, свободу оставить, а в полном статусе гражданина не восстанавливать. Слепко прошел по третьему варианту. Долгие годы писал в инстанции письма с просьбой вернуть ему звание коммуниста. Тщетные попытки убивали богатырское здоровье Александра Васильевича, которое не сломил даже лагерь смерти Дахау. Он все больше и больше мрачнел, замыкался, тяжело переживая отстраненность от партии, за идеалы которой сражался у мясного бора. Наконец, бывший командир гвардейского полка умер. И когда он лежал, прибранный в последний путь, в дверь квартиры слепко позвонили. Вдова Александра Васильевича открыла и увидела улыбающегося человека. «Я из горкома», – радостно представился он, – «принес вашему мужу добрую весть. Он, наконец, восстановлен в партийных рядах».